Небывалая буря натворила бед. На другое утро там и тут в селе ревели бензопилы, разрезая деревья, рухнувшие на дорогу. Топоры звенели, молотки перестукивались на крышах, на сараях и по дворам. Мужики приводили в порядок, латали порушенное хозяйство. Ближе к вечеру все эти звуки стихли. Село погрузилось в голубоватую дрему. Закатный свет петухами трепетал на вершинах кедров, растущих вдоль берега Телецкого озера. Отблески заката красными рубахами полоскались по озеру, отраженно горели в окнах. Пыль на дорогах разовела, косыми клиньями лучи лежали в колеях. Оцаревала и дурманно пахла полынь по оврагам. Ласточки перестали чертить по воздуху, припадая к самому зеркалу воды. Воробьи хоронились по укромным застрехам. В это время в гости пришел Добрыня Жданыч. Он согласился быть крестным отцом. Разговор на эту тему давно состоялся. Счастливый папаша был одет в чистую русскую рубаху. — Сын! — посовито зашумел он, встречая гостя. — Сын! — Гость обнял его, троекратно расцеловал. «Теперь, как сказано поэтам, покой нам только снится. Пеленки пойдут, распашонки...» «Это дело житейское!» — отмахнулся егерь. «Проходи, дорогой Добрыниш Даныч, я уже битый час, за окно посматриваю». Егерь давно уже заметил одну пристранную штуковину. С приходом добродея в избе становилось светлей». Деев излучал какое-то волшебное сияние, обаяние, под которое попадали почти все, кто с ним общался. Голубые, пристально смотрящие глаза его, светились потрясающей радостью. «Ну, как там, Настюша?» «Все путем», — привет передавала. Пастухов широким жестом пригласил к столу. «Прошу, чем богаты, как говорится?» От егеря попахивало водочкой. Добрыня Жданоч неодобрительно покачал головой и поморщился. Основное застолье, многолюдное, шумное, было еще впереди, а пока они вдвоем решили посидеть, поговорить на трезвую голову. Остановившись перед зеркалом в прихожей, Добродей вынул из кармана костяной гребешок и неторопливо, тщательно причесал буйную мягкую бороду, не спадающую на грудь. Концы ее свивались в серебряные кольца. Интересный гребешок был у добродея. Штучная работа, ювелирная. На гребешке виднелась тонкая резьба с какими-то хитроумными вензелями, среди которых золотыми точками проступал треугольник. Прохаживаясь по комнате, Добрыня Жданович рассматривал фотографии на стенах, на книжной полке, Заметил фигурки зверей и леших, вырезанных из сухих корней. У егеря была такая слабость. Присев за стол, гость отодвинул от себя наполненную рюмку. «Не потребляю», – сухо сказал. «Или забыл?» «Ну, сегодня-то можно!» Глаза у пастухова сделались умоляющими. «Такое событие!» «Конечно, событие грандиозное. Я очень рад за тебя!» Добрыня Жданович улыбнулся в бороду. «Я с удовольствием выпью чайку или морсу». «Для форсу дернем морсу». «Нет», — заявил раскрасневшийся гость, «надо выпить, грех не отметить». «Ну, хорошо», — уговорил. Неожиданно согласился Добрыня Жданович. «Наливай да в и что ты гулять так гулять!» Слегка удивившись, хозяин выполнил просьбу. Они подняли полные граненый стакан и чокнулись. Добрыня Жданович выпил, громко крякнул и стал закусывать. А Пастухов от чего-то скривился, отпив два-три глотка. В недоумении посмотрел в стакан, понюхал. Ёлки-волки. Что за фигня? Вода? Неужели? Глаза добродея искрились. А я не заметил. Егерь понюхал бутылку. Вода? Натурально? А ну-ка, дай сюда. Добродей повернул бутылку три раза вокруг своей оси, как будто прочитал этикетку. Затем осторожно отдал. Да нет же, это водка. Нюх ты что ли, егерь, потерял? Отглотнув из горлышка, Василий поперхнулся и обалдело уставился на поллитровку. «Это как понять?» – пробормотал он, и вдруг заметил что-то плутоватое в глазах добродея. «Постой, так это ты химичишь?» Деев был серьезен. «Если я и химичу, то только по заявкам трудящихся». «В каком это смысле?» «Ну, ты же сказал, чаю, моросу или молока». Отчего-то поежившись, хозяин прошептал. Христос тот людям делал вино из воды. Я не Христос, извиняйте. Добрыня Жданович стал сосредоточенно перебирать серебряное кольца бороды. Накручивал и надевал на указательный палец. Снимал кольцо и снова аккуратненько накручивал. Привычка такая. Хозяин поставил чайник на плиту... И вскоре на столе задымилась деревянная кружка, запахла таежными ароматными травами. В тишине было слышно, как ходики постукивали на стене, тень от маятника причудливо увеличиваясь, прыгала от стенки к стенке. — Жданыч, — тихо спросил пастухов, — так ты вообще никогда что ли не потреблял? Или все же было дело по молодости, а? — Нет, никогда. — Василий покачал головой. «Тебе надо памятник ставить. Это же геройское дело. Трезвому жить интересней. Зачем эту гадость глотать?» «Согласен. Пастухов подозрительно принюхался к тому, что он налил в свою рюмку. Но иногда и выпить, святое дело. Вот как сегодня, разве нет?» «Иногда, сурово шевеля бровями, Деев испытующе посмотрел на него». «Ну, если иногда. А то ведь мы не знаем меры. Да я-то вроде знаю». Добрыня Жданович грустно улыбнулся, глядя в окно. «Ну и где же она? Кто?» «Мера, Мера. Мы ведь о ней говорим. Егерь бестолково уставился на него. Ты на что намекаешь? «Золотая гора по имени Мера». «Ты не слышал про такую?» «Нет, что за гора?» Продолжая пристально глядеть за окно, гость ответил «Олимпиадинское месторождение золота, олимпиада, как говорят в народе» «А, узнаю, я там был на изыскательских работах, я же геолог в прошлом» «Ну так вот, продолжал Добродей» Золото нашли там, не случайно. Понятное дело, искали, вот и нашли. Э, нет, как бы не так. Собеседник пальцем потыкал по столу. Там была когда-то золотая мера, гора. Помолчав, егерь ухмыльнулся. Допустим, была. И что дальше? Провалилась она. Пастухов растерянно глянул под ноги. То есть как провалилась? Ушла под землю. И теперь то золото под землей стережет дух дракона. Его Эрликханом зовут. Змеем Горынычем. Разговор принимал серьезный оборот. И пастухов нахмурился. Ему хотелось выпить. Праздник все-таки. Дух дракона. Да ну. Егерь заскучал, барабаня пальцами по столу. А по-моему, все это сказочки. Добрыня Жданович вдруг поднялся и, взволнованно пройдя по комнате, остановился перед Пастуховым. «Неужели ты еще не понял? Дух дракона бродит под землей и временами поднимается наверх. Ты же сам рассказывал, что там было, ну, возле роддома-то!» «Хо!» Василий попытался хохотнуть, но вместо этого покашлял в кулак. «Так это же было во сне!» «А ты уверен?» Молодой папаша рюмку чуть не выронил. Жда, ночь не пугай, я и так в ту ночь, он усмехнулся, чуть сам не родил. Да ты как будто не из робкого десятка. Глядя за окно, пастухов зубами скрипнул. Нет, лучше уж пускай во сне, чем наяву вся эта комарилья. Как вспомню, так мороз по коже. Он поставил рюмку, так и не выпив. Там даже камни летали по воздуху, а потом, чёрт его знает, что там такое было. Ты только представь, муха была, как собака, здоровенная такая, пролетела над машиной, как истребитель. Это Вильзевул тебе привет передавал. Вильзевул? А кто это? Повелитель мух, властелин и повелитель всех летающих предметов и вещей. Тогда ведь все летало, правильно? Это Вильзевул старался, помогал дракону.